Глава 20. Утро. На кухне что-то бормотал маленький телевизор. Мои родители не уходят на работу, не посмотрев «Доброе утро» на Первом канале. Бодро стучали приборы о тарелке, шумел чайник. У мамы был отпуск. Но она ни разу не пропустила завтрак с папой. Они так привыкли. Почти 30 лет каждое утро завтракают вместе, слушая новости. Я протерла сонные глаза, закуталась в халат и выбралась на кухню. Поздоровалась с родителями и включила маленькую кофемашину. Места для Евы в саду так и не нашлось. Работа для меня пока тоже. Так что мы с мамой упорно пытались Еву учить, читать и писать. Единственное, что изменилось за последние дни, так это то, что мы записали Еву на занятия по подготовке к школе. Теперь каждую среду и пятницу... Я обязана таскать ее на соседнюю остановку, где арендует помещение модная частная школа. Глянула прогноз погоды. В Краснодаре ноль, плюс три. Гололед и холодный ветер. Что поделать? Через неделю начнется зима. Спохватилась, когда щелкнула кофемашина. Забрала ароматные американы и подошла к окну. Внизу на ветках деревьев и на траве мерцает иней. А пальто теплое осталось в ростовской квартире. Я забыл его забрать, когда уходил от Валеры. почему-то мне было все равно. Казалось, если я замерзну насмерть где-нибудь на лавочке, и то будет лучше, потому что после расставания с Константином я словно ходила по каленному железу. В глубине души я ждала, когда закончится ноябрь. Мне казалось, с первым днем зимы станет немного легче. Если повезет, пойдет снег, вскроет от глаз разноцветные листья, и я смогу жить так, как жила до встречи с Костей. а без него мне было очень плохо. До ломки, до дикой боли в мышцах. Два дня назад приезжал Валера, и совсем не для того, чтобы проведать дочку и узнать, нужно ли ей что-нибудь купить на зиму. Оказывается, дядя Жоры снял новую дверь с петель нашей с Валерой однушки и увез в Краснодар. Пропажу двери мой муж обнаружил только три дня спустя, когда привел квартирантов. Он решил сдавать нашу общую недвижимость, чтобы не стояло без дела. А тут двери уже три дня нет, и кто-то умудрился обчистить несчастное жилище, наверное, местные гопники, которым всегда на сигареты и водку не хватает. Вынесли из квартиры все, даже диван и барную стойку со стульями выкрутили. Видимо, решили продать мебель через интернет. Валера был в бешенстве, но и я в долгу не осталась. Какое право он имеет сдавать нашу общую квартиру, если дочке денег не дают? И понеслось. Мы так орали в прихожую, что Ева забилась в бабушкину с дедушкой спальню, а моя мама позвонила крестному. Папе бесполезно звонить, его никто с работы не отпустит, даже если нас убивать будут. Дядю Жору Валера всегда побаивался и недолюбливал, а тот как раз был на дежурстве. «Кто твою дверь с петель снял?» «Я!» «Это была моя дверь!» Бил себя в грудь кулаком, прибывший крёстный, напирая огромным животом на неразивого отца Евы. — И квартиру ты сдавать не будешь. Я позабочу, чтобы тебя налоговая закидала штрафами за незаконную предпринимательскую деятельность. А теперь пшёл вон отсюда, нахрен, пока я тебе яйца не отстрелил. Достал служебный пистолет, перезарядил. С бешеным взглядом нацелился Валерий в лоб, и тот, икнув, бросился вон из квартиры. Крестная вынырнул из квартиры следом. Отборный мат, грохот на лестничной клетке... В общем, Валера отхватил по самое «не хочу» и был вынужден спасаться бегством. Впереди было судебное заседание, и я не знала, как отразиться на моей репутации поступок дяди Журы. Я понимала, что если одним заседанием дело не закончится, то придется нанимать адвоката. Хотя к чему нам адвокаты, так все ясно. «Аня, занятие у Евы в десять. Через полчаса буди ее, наверное...» Убирая со стола посуду, мама, как всегда, раздавала указания. Я согласно кивнула и отпила глоток кофе. Раньше я бы возмутилась, а сейчас мне было все равно. Совсем. Как будто внутри меня все умерло. Не было ни эмоций, ни чувств. Только глухая боль где-то глубоко внутри. Разбудила Еву. Она волновалась. В первый раз шла в подготовительную школу. Сопя тщательно чистила зубки. Десятый раз проверила свой рюкзачок. Мама покормила ее завтраком, заплела косичку, а я заставила себя накраситься. Именно заставила. Потому что мне было все равно, как я выгляжу. Но я подумала о том, что скажут люди через одного все же вокруг мамины знакомые, которые знали, что я вернулась домой с дочкой и развожусь с мужем. Надела шерстяное платье, теплые чулки, но понимала, что, наверное, в любом случае замерзну. Ради одной остановки не хотелось брать со стоянки машину. — Надень мою шубу, — воршливо произнесла мама. — Заболеешь же. — Не хочу твою Хочу свое пальто. — Его украли. Продали, наверное. Ходит кто-то другой в твоем зимнем пальто, — ухмыльнулась мама. Я нахмурилась. У меня было хорошее зимнее пальто, отороченное норкой, тёплое и стильное. А теперь его не было, как и работы. Мне казалось, что вольер украл у меня все: Возможность продолжать жить в Ростове, работать на прилично оплачиваемой работе. Любить и быть любимой. Как же я его ненавидела! На выходных поезжай в торговый центр. Отец денег даст. У него премия квартальная должна быть, сообщила мама. А я чувствовала себя так, будто окончила десятый класс. Тогда мама говорила те же самые слова. У папы квартальная премия. Поедем, купим тебе вещи. Нет, не поеду. Потом как-нибудь, когда распродажи начнутся, приобрету что-нибудь со скидкой. — Гордая, да? — усмехнулась мама. — Да, гордая. Не хочу ваши деньги брать. Итак, на Еву сколько потратили за неделю? Карандаши, ручки, тетрадки, букварь. На обучение две тысячи в месяц. — Ну, на что-то же надо тратить то, что мы зарабатываем. Будем считать, что у нас наступила вторая молодость, раз уж ты вернулась. До начала занятий оставалось 15 минут, а мы с Евой уже были в школе. Она вцепилась в мою руку мертвой хваткой. «Не волнуйся это так», — сказала я, качая головой. «Это же не садик. Всего сорок минут с учительницей, а потом я тебя заберу. Я ждать тебя буду в коридоре. Как по субботам в художественную школу мы ходили, помнишь?» Ева отчаянно закивала. Она помнила, но волновалась от этого не меньше. Наконец вышла учительница. Мою дочку и еще нескольких детей пригласили в класс. Другие мамы наперебой давали советы своим вспотевшим чадам. Я же молчала. Ева тоже молчала. Она всегда молчала, попадая в толпу. Обернулась только один раз. Я ободряюще кивнула и прошептала, что буду ждать ее здесь, за дверью. Наконец двери класса закрылись. Мамы стали расходиться. Кто-то остался ждать у окна, кто-то побежал за продуктами в ближайший магазин. Подумав немного, я решил сходить в небольшой ларек у остановки. Там делают кофе на вынос в модных разноцветных стаканчиках. Не тот дорогой кофе, к которому я привыкла в Ростове, конечно. Но вкусно. А делать мне в ближайшие сорок минут все равно было нечего. Ветер налетал порывами, забирается под пальто, и от этого становилось жутко холодно. Я добежала до ларька, заказала украшенный взбитыми сливками фирменный горячий шоколад. Подышала на замерзшие руки в ожидании. Улыбнулась Бористе, расплатилась за готовый через пару минут напиток и выбралась из стеклянного заведения. Я осторожно шагала вдоль дороги, стараясь не расплескать горячую жидкость под крышкой. Вдруг спиной почувствовала чей-то взгляд. В обочине дороги за остановкой мягко затормозила машина, и сердце на миг остановилось. Не оборачиваясь, я все же знала, чья это машина. Знала, кто за рулем. Порывистый ветер бил в лицо, и меня начало трясти. Я ускорила шаг, мне уже было плевать на то, что горячий шоколад может расплескаться. Может, померещилась? — уговаривала я себя, пытаясь унять бешеный на висках. Может, не заметит? — Почему я точно знаю, что он смотрит мне в спину? Впереди была дверь в частную школу. Дернула за ручку и нырнула внутрь. С досады заметила, что горячий шоколад все же расплескался, течет по руке. Коридор был пуст, мамочки разошлись. Пара бабушек сидела на стуле Хустины, и она направилась в самый конец — к окну широким подоконником, поставила стаканчик на подоконник и достала из сумочки влажные салфетки. Черт! И на пальто пятно умудрилась посадить. Подняла голову, сердце сорвалось куда-то вниз, горло обжигал страх. В противоположном конце коридора я увидела Костю. Он был в дубленке, в стильных шерстяных брюках черного цвета и дорогих кожаных туфлях. Точно он. Никто больше не носит такие туфли, как у него. Я же это еще в первую встречу заметила. У него в руках были розы, пепельно-розовые, голландские, на длинных ножках. Или у меня что-то не так со восприятием, или все же что-то не так с Константином, — подумала я. А он не спускал с меня глаз и уверенно шагал мне навстречу. Я сглотнула ком в горле, чувствуя, как пламенеют щеки. Руки противно дрожали. «Да что там руки? Меня всю трясло!» «Привет!» Все такой же наглый взгляд, уверенная улыбка. Да, это Костя. «Как ты меня нашел?» С трудом выдавила из себя. «О твоей матери спросил?» Ответил он, пожав плечами. «И она тебе так просто рассказала, где меня можно найти?» «Ну, я ей сказал, что я твой адвокат, которого назначил суд по делу о разводе. И что у меня к тебе? Срочное дело. Ты обманул мою маму?» «Немного приукрасил действительность?» восмехнулся Константин, испытывающий, глядя мне в глаза. — На вот, держи. — Цветы? — спросил я, растерянно смотря на букет шикарных роз. — Ты же их не даришь. — Ну, не дарил до сегодняшнего дня, да? Он вновь пожал плечами, наблюдая за моей реакцией. — Не знаю, что делать с букетом, я осторожно положила его на подоконник рядом с многострадальным стаканчиком горячего шоколада. — А что ты здесь делаешь? Наконец догадалась спросить. К тебе приехал? Зачем? Обратно в Ростов тебе забрать. Костя! вскрикнул я так громко, что бабушки на стульях с любопытством повернулись в нашу сторону. Нет, ты не думай. У меня было время, чтобы все взвесить. Мне без тебя плохо, Ань. А Ева, ты же понимаешь, что я. Да, я понимаю. Когда у нее закончится занятие? Через пятнадцать минут. Хорошо. Подождем ее, а потом сходим вместе куда-нибудь перекусить. Она же любит ходить в маке. Любит. Ну вот, пообедаем и подумаем, как нам втроем жить дальше. Я пребывала в растерянности, думая о том, что он не понимает, как мне тяжело стоять рядом с ним, как трудно контролировать свое сердце, в котором уже забрежила хрупкая надежда на счастье. В его глазах отражалось что-то похожее на тоску. Он взял меня за руки и осторожно, будто опасаясь отказа, притянул к себе. Прижалась к его груди и ощутила, как горчит в горле. Как же мне было без него плохо все это время? Костя почувствовал мой отклик и еще крепче стиснул меня в объятиях. «Ты меня задушишь!» — прошептала я с улыбкой. Он тихо засмеялся, обхватил мое лицо ладонями и поцеловал меня в губы. Мы стояли у окна, тесно прижавшись друг к другу, и снова молчали. Но наше молчание было обманчиво. Внутри все бурлило. Радость встречи, роскошные пепельно-розовые розы на окне. Совсем остывший шоколад в разноцветном бумажном стаканчике. Жар крепко сплетенных пальцев. И 15 минут, оставшиеся до окончания занятий вы прилетели как одна секунда. Подтянулись родители, коридор ожил. Учительница распахнула дверь и выпустила детей. Подозвала нас, чтобы рассказать, как прошел урок. Костя остался стоять у окна. Я поймала Еву за руку, она не успела застегнуть свой новый рюкзак, и из него торчали тетради и букварь. «Дома с ними не занимайтесь, особенно письмом». Назидательно проговорила учительница. «Я сама буду вашим деткам руку ставить, а если заставлять писать слишком много, они быстро перегорят». Она еще что-то говорила, а я взяла у Евы рюкзак, застегнула замок и подвела ее к окну, у которого нас ждал Константин. Ева изумленно округлила глазки. «Привет». Улыбнулся он. «Ты же сказала, что Константин никогда не приедет!» Дочка повернулась ко мне. Я улыбнулась, пожал плечами. «Вот так, да?» Костя обиженным взглянул на меня и тут же переключил внимание на его. «Хочешь в маке?» «Хочу!» Счастливая мордашка расплалась в улыбке. «Тогда, надевая пальто, и поехали!» Подбегнул ей он. Я помогла Еве застегнуть другое пальто, натянула шапку с большим помпоном и торопливо выбросила бумажный стаканчик с напитком в урну. «Цветы не забудь!» бросил мне через плечо Константин. Он взял Еву за руку, и они медленно двигаются в сторону выхода. Я улыбнулась, как он мог подумать, что я забуду розы. Пятничное утро в Маке у парка немноголюдно. Видимо, холодный ветер не располагает к романтичным прогулкам. «Что закажем?» Остановился у стенда с заказом Константина. «Мама любит креветки и кофе», — с довольной улыбкой сообщила Ева. «А на десерт?» «Тоже кофе она не покупает десерты». «А ты будешь детский обед с игрушкой?» «Да». «Ладно, идите. Поищите место, я подожду заказ». «И снова у нас два полных подноса вредной еды, потому что Косте лень было спрашивать через столы, что еще мы желаем попробовать». И смех, и болтовня Евы, которой ничем не гмунять. «Аня, я тебя на выходные заберу». Константин посмотрел на меня. «Тогда все и обсудим. Про тебя и Еву. Поедешь?» Несколько мгновений я глядела ему в глаза. Он накрыл мою руку своей ладонью, большой, горячей. «Поеду». Сорвалось с моих губ обещание. «Только куда?» «В одно тихое и красивое место. У нас будет время, чтобы все обговорить. В суете сложно». обсуждать серьезные темы. Хорошо. Я улыбнулась. От тепла его руки в груди разливало счастье. Оно дарила надежду, такую хрупкую и нежную, но уже настоящую.